Глава 62. Колосс Кикона. Первые недели. Когда Дзая узнала, что ее отца ранили в перестрелке, и он долго не протянет, она вскочила на мотоцикл и всю ночь мчалась по шоссе к 1 Поездка заняла 10 часов, и она опоздала. У ворот месту её встретили кузенцам и дядя Андон и сообщили, что отец умер от ран два часа назад. Зая влетела в дом, вопя от горя и ярости. В гостиной она наткнулась на Нико. Он сидел, склонив голову и совещался со штырем и шеристом. "Почему ты ничего не сделал?" возмутилась она. "Я вызову сюда двадцать моих ножиков и лично займусь Айт и Ивой. Я их кромсаю их на куски!" "Нет," отрезал Нико. "Горные уже сами этим занялись. Подождём, пока с этим разберутся кобины. И что?" Мы будем просто сидеть сложа руки, предоставив все этим идиотам, спросила Зая у Лота. Никудзэн теперь колос напомнил ей штырь, — решать ему. Нику обменялся клятвами в дружбе с Сато, и мы не можем ничего сделать, пока не узнаем мнение горных. Айтмада хотел убить всех нас, но ее самое наглое преступление предательство собственного племянника после того, как она назвала его наследником. Если мы что-то и предпримем, ты получишь приказ от штыря». Цая уже открыла рот, собираясь возразить, но шая сурово одернула ее. "Ты же кулак, веди себя достойно". Цая расплакалась и набросилась на свою тетю с обвинениями: "Папа погиб по твоей вине. Это ты убедила его пойти навстречу. Ты могла бы убить Айт много лет назад, когда тебе выпала такая возможность". Ты всегда размягчалась перед этой ведьмой, но не любила собственного брата, холодная стерва. Шая дала племяннице трещину, а потом еще раз по другой щеке. Цая выбежала из дома и несколько дней не показывалась. Штырь послал двух зеленых костей за ней вдогонку, чтобы она ничего не натворила, но ему не было нужды волноваться. Отряд Цаи остался на юге, а без поддержки своих людей она мало что могла. Тем не менее, в тумане ярости и жажде возмездия, Дзая доехала до резиденции Иво в Вишневой роще, но обнаружила, что дом окружен горными, требующими казни бывшего шереста. Как и предсказывала шая, последствия неудачного заговора айт не заставили себя ждать. Возмездие было, на удивление, быстрым и суровым. Терпимость к убийствам, которые совершают зеленые кости ради захвата власти, Стела гораздо ниже, чем 30 лет назад. С жестокостью Айт могли смириться только если бы она была легитимным руководителем клана и победила более слабых соперников. Теперь же ее поступок расценивался как предательство, последняя попытка старого тирана удержать власть. Многие в горном клане почитали Айтмаду и после отставки, но сейчас от нее отвернулись даже самые преданные сторонники. Ведь она совершила самое отвратительное преступление, воспользовалась священной миротворческой ролью дайтиских монахов. Похоже, никто не знал, где кобины держат Айтмаду. Но Дзая увидела перед домом Иваколондо толпу зевак и кулаков горных, которые потребовали от предателя сдаться. Ивы попросил три часа для подготовки к смерти. Бывший Шелест написал письмо с объяснениями якобы он просто не хотел, чтобы клан, который ему так дорог, попал в руки некомпетентного руководителя и в конце концов был уничтожен врагами. Он поблагодарил бывшего колосса Айтмаду, извинился перед своей семьей и дал указание, как распорядиться его нефритом после смерти. Потом надел лучший костюм, вышел во двор и выстрелил себе в голову. По всему Жанлуну И везде на Киконе вывешивали фонари, чтобы почтить память Коуло Хилушодона, чья смерть была столь же яркой, как и жизнь, да узнают его боги. Церемонию прощания и грандиозной похороны показывали по телевизору. Похоже, все зеленые кости страны, и друзья, и враги, хотели рассказать интересную историю о встрече с Коулом Хило, о его подвигах в юности, мудрости штыря и решимости колосса. О его знаменитой щедрости и бесстрашии. дом ковалов был задрапирован белым к воротам поместья тянулся неиссякаемый поток преданных членов клана которые приносили благовония фрукты и цветы в день похорон Анден шел к парку вдов во главе длинной процессии словно в полузабытье погрузившись в коллективное горе как рыба в быструю реку день был сухой На небо затянуло багровыми тучами. По всем улицам, лишенным красок, отдавался гул гонгов и похоронных барабанов. Анданов вдруг подумалось, что все люди вокруг него тем или иным образом были знакомы с Хило, пусть даже мимолетно. Когда он смотрел на море лиц, то почему-то чувствовал к ним странное отвращение и ревность, словно они отнимали у него нечто личное. Они не братья Хило и не знали его по-настоящему, не концентрировали свою энергию в его тело в последние часы. Анден рано ушел с похорон и застал нового колосса в кабинете, который принадлежал сначала Лану, потом Хило, а теперь Нико. Никос начал Андан, но осекся. Его маленький племянник, которого он качал на качелях, и водил на рельбольные матчи, который любил тихонько свернуться рядом с ним на диване и просил почитать очередную книжку, теперь превратился в колосса клана. Анден коснулся ладонями лба и почтительно поклонился. Вы хотели поговорить со мной, Колдзен. Нико удивленно поднял голову. Он сидел в кресле, положив локти на колени и как будто изучал узор на ковре. Пожалуйста, не надо так, взмолился он, когда рядом люди еще куда не шли, но когда мы одни, не нужно обращаться ко мне, как будто что-то изменилось. Пожалуйста, дядя Андан, мне и так тяжело даже находиться в этой комнате. Голос Нико был спокойным, но с намеком на панику. Прости, Нико, я не подумал. Андан сел рядом с племянником и оглядел кабинет. Заваленный бумагами стол телевизор с плоским экраном, семейные фотографии, сабли на стене, мини-холодильник, давнишние детские рисунки, которые повесил Хело много лет назад, да так и не снял. Я скучаю по нему, прошептал Нико. Я любил его, хотя иногда мне казалось, будто ненавижу. Я совершенно на него не похож и никогда не хотел быть похожим, но все равно хочу быть достойным его памяти. Эндон прекрасно понимал чувства Нико, хотя сам еще не вполне осознал степень своего горя. Вместо того, чтобы закрыться, он с головой ушел в дела, помогал шае устроить похороны, занимался избирательной кампанией, отвечал на вопросы журналистов и принимал соболезнования со всех сторон, включая мелкие кланы-данники и отделения за рубежом. В глубине души он еще не полностью верил в то, что хило больше нет, и ждал, что брат в любой момент войдет в дверь кабинета. Разум не может быстро приспособиться к фундаментальному изменению реальности, не сломавшись. Если с неба исчезнет луна, люди в это не поверят, решив, что это обман зрения или результат густой облачности. Анден знал, что его рассудок еще не скоро смириться с правдой. Нико повернулся к нему. Есть ли у меня хоть крохотный шанс убедить тебя не баллотироваться в королевский совет? Тогда я бы попросил тебя стать моим помощником. Его озарённое надеждой лицо выглядело почти детским. Я доверяю тебе больше, чем кому бы ты ни было, дядя Андон. Ты всегда был настоящей зеленой костью, хотя и на свой лад Ты не занимал официальных постов в клане и не посвятил ему всего себя, но всем известно, что ты человек равнинных. Ты всегда со мной честен. А теперь твои советы мне будут нужнее, чем когда-либо. Андон опустил взгляд на свои руки. В установившейся тишине он слышал, как сливаются звуки арфы и приглушенные голоса огромной толпы, собравшейся снаружи, которая не поместилась во дворе. И люди рассыпались по всему поместью. Я размышлял о том, чтобы приостановить компанию», — признался он. Не уверен, что могу сейчас ею заниматься, да и выглядит это эгоистично. Но Дзиру спросил: "Чего ожидал бы от меня Хило?" И, конечно, я знаю ответ. Он поднял голову и посмотрел на племянника. "Прости, Никоси. Как ты и сказал, я всегда шел собственным путем» не занимая официальных постов в клане. И думаю, так будет лучше для всех. Так я наилучшим образом смогу помочь и семье, и стране. Нико погрустнел, но кивнул, словно ожидал такой ответ. Ты всегда можешь обратиться ко мне по любому вопросу, твердо добавил Андон. Для этого мне не нужно быть твоим помощником. И, конечно, ты можешь обращаться не только ко мне. Шая еще год останется на посту шерифа. Ачеронбин станет ее полноправным преемником. Лот сильный и мудрый штырь, а еще есть Зоэна и твоя сестра, истинные зеленые кости, и твоя мама. Она знает, что лучше для клана. Она со мной не разговаривает, печально сказал Нико. Наверное, снова меня винит. Анден покачал головой. Вен ни с кем не разговаривала, пока провожала душу мужа. Если дух Хилло и мог к эмотивиться -то, то ей одной. Это лишь потому, что она очень сильно его любила, но она зеленая душой и не оставит нас надолго. Анден встал. Если ты готов принять мой совет, выбери помощником моей Кацама. Твой кузен обладает здравым смыслом, и он твой старый друг, а потому будет заботиться о тебе и всегда говорить правду. Некоторое время Ник умолчал. Спасибо, дядя Андан, наконец произнес он и тоже встал. Если тебе нужна помощь клана для избирательной кампании, деньги, люди, что угодно, только попроси. Его нерешительность и уязвимость исчезли. Теперь он говорил, как колосс. Нико по-прежнему оплакивал Хело, но Анден видел, что он взял себя в руки и примирился с действительностью. Анден вздохнул с облегчением как будто с его плеч свалился тяжелый груз, который он до этой секунды не чувствовал. Нико справится. Выйдя из кабинета, Андон увидел одетую в белое вен, которая молча и медленно шла по коридору, само воплощение печали и достоинства. Она выглядела одновременно хрупкой и стойкой, как драгоценный кованный сосуд, пустой и сломанный, но слишком крепко держащийся на пьедестале чтобы его можно было сбросить. Анн ден посторонился, и вдавая хило, прошла мимо него в кабинет Нико. Ее безупречно напудренное лицо напоминало фарфоровую маску. Она остановилась перед сыном. Новообретённая уверенность Нико тут же испарилась. Его кадык дважды дернулся, а губы задрожали. "Мама", сказал он и посмотрел прямо на Вен. Она не ответила. Но её спокойная сила свернулась, словно лепестки цветка на холоде. Она шагнула вперед и крепко обняла Нико, что-то прошептав ему на ухо. Нико, как ребенок, зарылся лицом в материнское плечо, и Андон с болью в сердце тихонько закрыл дверь кабинета. В последующие недели в поместье не иссякал людской поток: фонарщики, политики и представители мелких кланов, спешили засвидетельствовать уважение и принести клятвы в верности Коулу Николаену кое-кто в клане негативно воспринял примирение и даже дружбу со старыми врагами или скептически воспринимал молодость, неопытность и личные качества Нико, его были ошибки, но недовольство ограничивалось лишь тихим ворчанием никто не оспаривал решение Коула Хило назначить своим наследником племянника Сем более, что за новым колоссом стояли и давний шелест, и штырь, а значит, все в клане скоро пойдет своим чередом. Через 10 дней после похорон в поместье Ковалов приехал Айд-Ато в сопровождении двух телохранителей и попросил о встрече с колоссом равнинных. Это было знаменательное событие. Обычно встречу двух колоссов равного статуса организовывали шеристы кланов на нейтральной территории. Если Колосс лично приезжал домой к другому и просил об аудиенции, как любой посетитель, то тем самым унижал свое достоинство. Шая наблюдала, как племянник приветствует в прихожей другого Колосса. Айтатодзен, Колдзен. Красивое лицо Ато выглядело измождённым. Крохотные нефритовые камушки над бровями подчеркивали не глаза, а темные круги под ними. Он неловко откашлялся. Я решил вернуть материнскую фамилию Кобин. С этим именем я вырос. Когда меня объявили будущим руководителем клана, то не спрашивали моего согласия на смену фамилии. По правде говоря, я не чувствую с ней никакой личной связи. Никотивнул и покосился в сторону кабинета. Шая понимала, как ему не хочется туда идти. Поначалу так вел себя Ихило. Ему казалось, что он занимает место Лана. Может, прогуляемся к Обензен? В саду уже висела зимняя сырость, но еще пышно цвели поздние хризантемы. Гладь пруда устилали тонкие, потрёпанные ветром белые, красные и золотистые лепестки. Нико посмотрел на шаю, беззвучно попросив шалисты его сопровождать. И они повели Кобина Ато по мощёным дорожкам поместья. Шая держалась на небольшом расстоянии, достаточно близко, чтобы слышать разговор, но не вступала в него. Сейчас она была не в силах с кем-либо разговаривать. Временами ей казалось, что нико лучше справляется с ношей колосса, чем она с привычной работой шеристо. Наверное, я один из немногих горных, кто когда-либо приходил в поместье Коулов», — сказал Ато. И дом и сад выглядят великолепно, как я и предполагал. Я не был в резиденции Айт, ответил Нико, но слышал, что она тоже прекрасна. Это было странное зрелище: два молодых колосса, гуляющих вместе по саду. Нику небрежно показывал дома и ландшафт, а тот понимающе кивал. Ничего похожего на встречу лидеров крупнейших кланов, но, может быть, сейчас так и надо было. Первая попытка закончилась страшной трагедией. Теперь лучше действовать по-другому. В конце концов, они вернулись к тому месту, с которого начали, во двор за главным домом. А то повернулся к Нику. Колдзен, примите мои искренние соболезнования. Ваш дядя всегда был беспощадным врагом моего клана, но никто не может отрицать, что он был великим нефритовым воином. В тот день он спас мою жизнь ценой своей. Я тоже сожалею о ваших потерях. Больше Нику ничего не добавил. Возможно, и стоило сказать что-то — решила Шая. Но он просто не мог заставить себя говорить о том дне или специально сдерживался, ожидая, что скажет Ато. По его лицу нельзя было ничего прочитать, как, вероятно, и по нефритовой ауре. Уверен, вы уже в курсе, что Ива Ивокалунда покончил с собой, Айтмаду лишили нефрита. И заперли в тайном месте под охраной преданных моей семье зеленых костей ради нашей безопасности и ее собственной. Лицо Ато непроизвольно дёрнулось. Горный клан пребывает в смятении, Боюсь, что он сломлен в самой сердцевине. Теперь я не знаю, что будет с кланом и стоит ли вообще его спасать. Поразительное заявление. Какой колос когда-либо произносил подобное? Коди лидер «Зеленых костей признается, что потерял контроль над своими бойцами, не сумел удержать клан в своих руках. Возможно, Кобин Ато просто устал отрицать очевидное. Горный клан расколот. Хотя большинство членов клана осудили шокирующую попытку переворота, которую предприняла Айтмада, но при этом не поддерживали и Кобинов, считая их сеющими рознь ретроградами хотя за многие годы Ату примелькался на телевидении колосс не давал ему развернуться в полную силу и показать себя сильным лидером который мог бы завоевать уважение бойцов и восстановить репутацию клана после такого позора и кровопролития многие фонарщики горных и кланы-союзники, разочарованные постоянными сварами, переходили к равнинным Ведь теперь они не боялись гнева Айтмады и тем более Кобинов. Несколько семей ушли от горных и создали собственные мелкие кланы. Местные банды баруканов переманивали к себе иммигрантов из Шатара. Немногочисленные твердые сторонники Айтмады покинули Жанлун и осели в Гахее, где по слухам создали маленький клан копьеносцы, объявив себя духовными наследниками Айтю и его дочери Мады. Лицо кобина Ато перекосилось от болезненной гримасы. С самого детства я был пешкой в шахматной игре. Родственники ожидали, что я стану великолепным наследником айта Югантина и вознесу к вершинам власти всю семью. Тетя Мада назвала меня преемником, чтобы заручиться поддержкой кобинов, но никогда не любила меня и не считала достойным А пресса и публика наблюдали. Мне говорили, что сказать, как одеваться, на ком жениться, с кем дружить и кого ненавидеть, и порой эти требования противоречили друг другу. Глядя нико в лицо, а то не скрывал своей зависти. Я знаю, вы тоже находились в похожем положении и на вас давили, и я завидовал тому, что вы нашли в себе силы восстать и покинуть страну. Однако не уверен, Что вы заметили очевидное для меня. Несмотря на все свои недостатки, ваш дядя всячески старался защитить вас, а не вытолкнуть вперед как жертву. А мне больше всего мучений причинил собственный клан. Ато отвернулся, и между ними повисла тишина. Они несли на своих плечах давнее и ужасное наследие, но были еще молоды и многое могли изменить. Я не могу казнить собственную тетю», — сказал Ату. Она шепнула мое имя и заслуживает смерти, но помогала мне и воспитывала. Если я ее убью, то продолжу бесконечный цикл. Она начала с убийства брата моего отца, которого я едва помню, и тем самым объявила всему клану, что семейные связи ничего не стоят. Имеет значение только сила. И любому действию можно найти оправдание. Под ее властью горные стали еще более крупным и могущественным кланом, но при этом принесли много зла и фактически развалились. Возможно, вы подберете остатки и создадите нечто лучшее, сказал Нико. Возможно, согласился Айт. — На это потребуется время, но я попытаюсь. Шаи наблюдала за двумя колоссами, стоящими рядом. На их молодых лицах уже проступили морщины. Шая запрокинула голову к солнцу и на мгновение закрыла глаза, ощутив жгучую боль в груди, печаль и жалость, смешанные с гордостью и надеждой. Но ее миссия еще не закончена. Нужно помочь Нику, как она обещала, а после этого она сможет избавиться от бремени, которое шая и ее братья несли через пропасть так часто казавшуюся непреодолимой. "Хело, Лан", мысленно шептала Шая. "Вы это видите, где бы вы сейчас ни были. У нас все таки получилось. Мы сохранили клан, сделали его сильным и победили. Но мне так вас не хватает". Это снова повернулся к Нику, но его взгляд остановился на Шая. "Ваша семья пострадала от айтмады больше моей это вы должны свершить правосудие а не я коул хилушудон был моим врагом но я обязан ему жизнью и хочу вернуть долг я передам айтмаду коулам прошу вас принять это в качестве жеста доброй воли и раскаяния сначала нико не ответил потом медленно кивнул взамен Я прошу равнинных считать, что кровный долг оплачен, и вы больше не будете мстить горному клану. Очевидно, что Айтсывы действовали в одиночку возобновление вражды между нашими кланами, только дострачигив влияния незначительной фракции сторонников Айт. молча переглянулся с Шая, а потом снова повернулся к Ато. слово колосса, клянусь небесами и нефритом. С былой враждой покончено. Кабен Ато благодарно кивнул. Моя тетя все таки была права. Я слабый колос и не гожусь в наследники. Но, может быть, с нас уже хватит сильных колоссов вроде нее. Как бы то ни было, останусь ли я колоссом, уцелеет ли горный клан, теперь равнинные будут крупнейшим и самым сильным кланом в стране. А вы колоссом всего Кикона, если пожелаете. Знаю. Я должен чувствовать себя побежденным, но я чувствую облегчение. Он коснулся ладонями Лба и склонился в традиционном приветствии. И пусть ваши враги разбегутся кто куда, Колдзен. Да заред боги равнинных сиянием своей милости.